Документ второй. Была только тьма, строящаяся подобно бездонной черной реке, не имеющая берегов, беспредельной и беспокойной, текущая сама по себе, без цели и направления. Была только тьма, плывущая во тьме. Затем что-то всколыхнулось в этой темной, бездонной и беспредельной реке, нечто бесформенное, эмбриональное закружилось во мраке. Оно не имело глаз, как не имела их сама тьма, не имело ни мыслей, ни чувств, только несущееся, как после недавней взбучки темнота. Это было нечто живое, нечто беспокойное, обитающее во мраке, что неуклонно неслось вперед, подобно черному потоку. Но даже не имея глаз, мыслей или ощущений, оно двигалось к границе со светом и прорвалось наружу. Я всегда боялся темноты. Теперь она осадила меня. Злое, зловещее присутствие без формы и имени. Она проникала в меня и стала течь во мне, да так, что я, парализованный ужасом, не сообразил даже, где открыть клапан, чтобы слить эту мерзость из себя. Однако постепенно я начал отдаляться от этой безыменной тьмы, злого и зловещего присутствия, которое встречается лишь в самых страшных кошмарах. Погасшие очертания мира снова предстали перед моими глазами, будто освещенные далекой луной. Мысли и ощущения, которые требуются любому сознающему себя существу, вернулись. Показалось, будто я целый век провел без сознания или во сне, и, как обычно бывает во снах, мне почудилось, будто бы я не терял сознание ни на мгновение. Снаружи ночь, а я в своей съемной квартире над закусочной лилиан, как я сюда попал и где был до того, как тьма ослепила мой разум. Одно было ясно. Я перестал быть жильцом окружающего меня пространства, как прежде. Я переходил из комнаты в комнату, но без помощи человеческой формы, без нужды в ней. Как такое могло случиться? Что стало с моим телом? Требовалось лишь небольшое усилие воли, чтобы оторвать меня от земли и воспарить, как паутинка на ветру, к потолку. Я мог видеть лунный свет, сочащийся сквозь старые шторы на окне рядом со столом. И не только свет. Каким-то образом теперь я мог видеть сквозь занавески оконное стекло головокружительный лабиринт комнат, коридоров, улиц и переулков. Мой разум метался в тысячи направлений, пока я насильно его не осадил. После этого упражнения я весь обратился вслух. Всего на мгновение. Я внял бессвязному хору голосов, который тут же и заглушил, прежде чем погрезнуть в их бессмысленном бормотании. Эта фраза до одари похожего на сон опыта, полного пугающих вещей, вопросов и загадок, вовсе не была сном. Я знал это. Но всякий ответ стал уклончивым и ускользал в туманной области, где мой разум не мог уследить за ним. Если бы я попытался проникнуть туда угодил бы в ловушку тупика, заполненного густыми тенями, которые я стал называть «темными пятнами», где черная река текла бурляще и вязко. Эти темные пятна были для меня источником страха и разочарования. Они намекали на присутствие игрока анонима в игре, чьи правила я только начал постигать. От меня никуда не делся обсессивно-компульсивный синдром, то есть хотя бы в этом отношении я не изменился. Мне не нравилось это подозрительное присутствие чьего-то контроля в моей бытности. Тайные встречи проходили без моего ведома. Меня могли признать виновным в преступлении, которого я не совершал. Мною помыкали, меня кто-то унижал, моя компетентность под вопросом, к моим воззваниям глухи, какие-то идиоты насильно выдворили меня из организации, которой я верой и правдой служил так много лет. С такой-то подхаримской работы и все равно вытурили. Если работать, то до конца. Если трудиться, то до последнего. Теперь вражеские лица занимали весь объем моих мыслей. Таково было последнее мое желание, мой особый план — увидеть их кричащими, окровавленными, бездыханными у моих ног. О, как хорошо я его помнил! Но как мне притворить это желание в жизнь, если теперь я даже лист бумаги в руке не могу удержать? Бумага. «Бумага. Почему это слово на мгновение отозвалось эхом в моей голове, а затем исчезло и умерло, раздавленное между черных пятен?» «Ладно, важнее другой вопрос. Как мне теперь стрелять из УСП, слать пулю за пулей из мощного глока?» Вися перед зеркалом в ванной, я даже не мог увидеть собственное лицо. «У меня больше никогда не будет возможности сделать так, чтобы последнее, что мои враги-свиньи увидели в день бойни, этот гневный лик». Но случилось вот что. Механизм моей смертоносной ярости раскрутил шестерни, вожок топлива в ядовитые пары стал метать искры направо и налево, металл и металл, и вскоре зеркало передо мной вспыхнуло, объятой неестественным пламенем. Вот я, в самом центре этой адской ауры. Вот мое лицо, искаженное ненавистью. Вот мои глаза, мечущие молнии из-под глаз. Вот он весь я, черный, без единого просвета. В левой руке я сжимал походный нож «Охотник на оленей». Подняв лезвие, я мягко прижал его к щеке, И черная радость от ощущения боли почти заставила меня потерять сознание. После этого первого проявления я позволил теням вернуться, чтобы поглотить меня. Теперь я был в состоянии контролировать свою сущность. Чуть позже я научился управлять силой зрения и слуха. Были и другие вещи неслыханные чудесные силы и способности, которые мне вскоре предстояло в себе открыть. Пока мой труд не завершен, я только приступил к работе.